Глава тридцать вторая. Вержени прижалась к двери, вздрогнула, когда Джейк забарабанил с другой стороны. Она оглянулась. Где витер? Он исчез, но из ванной доносилось журчание воды. Дверная ручка, которую она все еще сжимала, отчаянно тряслась. Ви, не делай этого! Толстое дерево приглушало его голос. «Ну же, брось! Он псих! Мы его как-нибудь уговорим!» Наступила пауза, а потом Джейк с такой силой ударил в дверь, что она содрогнулась, Виржини едва устояла на ногах. Джейк попытался выбить дверь снова, но за последние дни он ослабел, а Санта-Мария была сделана на совесть. Дверь не поддалась, Джейк перешел к мольбам. «Ви, не делай этого. Тебе не нужно это делать». «Мы что-нибудь придумаем, пожалуйста! Должен быть другой способ!» Витер вышел из ванной, прижимая к носу влажное полотенце. Бросил полотенце на пол, сел на кровать, стал наблюдать. Другого способа не было. Во всяком случае, она его не знала. Вержини не отвечала и в конце концов услышала, как Джейк сполз по другой стороне двери на пол. Представила, как он сидит в коридоре, схватившись за голову. Пальцы сами нащупали задвижку. Но тут ее взгляд упал на пол. Повсюду были мокрые пятна, оставленные Джейком. С него же в буквальном смысле текло. Неужели снаружи ливень? Она посмотрела на иллюминатор над изголовьем кровати, но стекло было сухим. И она поняла он переплыл бухту чтобы спасти ее кровать туалетный столик иллюминатор все размылось она коротко рассмеялась проглотила слезы если джейк смог сделать это сумел преодолеть свой страх ради нее ради них то она тоже сможет она сморгнула слезы витер так и сидел на кровати лицо его было непроницаемо Вержени окатилась жаром, а затем холодом. «Наш договор еще в силе?» Он растянул губы в улыбке. «Мое предложение в силе. Если, конечно, в силе твое». «Да», — она вскинула подбородок. «Хорошо. Никто ее ни к чему не принуждает. Это ее выбор, ее решение». Она разжала пальцы, отпустила задвижку. Витер поднялся и двинулся к ней. Хотя он и умылся, кое-где на лице остались мазки крови. Возле носа, в уголке рта. Она справится. У нее все под контролем. Вержини повернулась спиной к двери. Он уперся ладонями по обе стороны от ее головы, наклонился. Она ощутила ядковатый запах крови. Он склонялся все ближе, и она приготовилась к поцелую, но в последний момент он отстранился, приблизил губы к ее уху. Его дыхание щекотало, по телу побежали мурашки. Однажды я сказал тебе, что у всего есть цена, помнишь? И что я ожидаю, что все будут платить по своим долгам. «Я рад, что ты это понимаешь, в отличие от некоторых». Он чуть отодвинулся, посмотрел в упор. Он был так близко, что Вержини не видела ничего, кроме его глаз. Взгляд был бесстрастным. Ни искры сочувствия, ни намека на улыбку. «Я рад, что ты непокорная тряпка. Люблю преодолевать трудности». Но я знал, что тебе достанет ума передумать. Мы с тобой похожи. Не опуская рук, Витер склонился к другому уху. Мы понимаем игру и знаем, как получить то, что хотим. Она услышала достаточно. Лощеной благовоспитанности как не бывало. Перед ней был настоящий Витер, Змей в истинном обличье. Прежде чем он коснулся ее губами, Вержини с силой ударила пяткой по подъему его ступни, а в следующее мгновение ее взлетевшее колено вонзилось ему в пах. Он издал удивленный стон, судорожно выдохнул. Когда он попятился, скрючившись, она дернула задвижку и открыла дверь. Джейк был там, он уже вставал, но Виржини пронеслась мимо, прижав ладонь к рту промчалась по коридору, взлетела по трапу через салон и остановилась только на корме, все еще зажимая рот рукой, борясь с паникой. Что она наделала? Джейк выскочил следом, взял ее за плечи, развернул лицом к себе. «Он бил тебя?» не зажмурилась. Рука, зажимавшая рот, дрожала, и дрожь постепенно начала волной растекаться по всему телу. «Ви!» «Скажи что-нибудь! Мне нужно знать, что с тобой все в порядке!» Она медленно покачала головой, заставила себя открыть глаза, развела пальцы, чтобы прошептать между ними. «Мне так жаль!» Он прижал ее к себе, и Вержини ощутила, что его сердце бьется так же быстро, как и ее. «Джейк! Как мы теперь...» Заурчал двигатель, завелся второй, затем раздалось характерное жужжание, следом лязг лебедки, наматывающей якорную цепь. Витер стоял в рубке, щелкал переключателями, включая карт и навигационные огни. Он перевел дроссельную заслонку на передний холостой ход. «Я заставлю его взять нас с собой», — сказал Джейк. Она удержала его за руку. «Не надо». Она не могла больше находиться здесь, рядом с Витером. Она вытерла кулаками слезы со щек. «Давай просто уплывем». Спустившись по кормовым сходням в их шлюпку, Вержини отвязала швартов, держась одной рукой за леер Санта-Марии. Но на этот раз Джейк не последовал за ней. Он двинулся в рубку. «Я всегда считал тебя мудаком». Но ты просто зло. Кем надо быть, чтобы так поступить? Бросить двух человек здесь умирать. Это убийство, Джейк, прохрипела Вержение снизу, пожалуйста, не надо, я не могу. Что бы они ни сказали Витеру, он не позволит им выиграть ни одной раздачи, не говоря уже обо всей партии. Джейк, должно быть, уловил настойчивость в ее голосе, потому что повернулся и шагнул к ней, но вдруг остановился, заметив что-то у противоположного борта яхты. не проследила за его взглядом. Верхнее освещение кокпита все еще горело, и на палубе было светло. На корме белели в ночи канистры с водой. Джейк двигался быстро, но витер был быстрее. Он врезался в Джейка, швырнул его на палубу. Джейк попытался ударить его ногой, они сцепились. Джейк извернулся и впечатал в лицо Витера кулак. Веером разлетелись кровавые брызги. Тяжело дыша, Джейк встал, повалился спиной на леер и повис, как боксер на канате ринга. Прежде чем Вержини успела отреагировать, Витер тоже вскочил, с рыком бросился на Джейка, плечом ударил его в грудь, и Джейк, потеряв равновесие, отлетел в сторону от канистр, но на ногах устоял. Витер прыгнул на него, замолотил руками, от его ударов содрогалась палуба, удары отдавались в руку вержени, вцепившуюся в фальшборд. Он теснил Джейка к лестнице на корму, одна ступенька, вторая, и вот они уже прямо напротив вержени. Витер ударил Джейка в последний раз, тот пошатнулся, замахал руками, пытаясь сохранить равновесие, задел голову Витера и в следующую секунду оба рухнули за борт. Вержени двигалась быстро, слишком быстро. Так что, когда она попыталась зацепить швартов шлюпки за утку, одновременно запрыгивая на борт, то промахнулась. На вторую попытку времени не было, нужно было остановить Санта-Марию. Она бросила канат, и шлюпка начала удаляться. Взлетев в рубку, вержени дернула рычаг в нейтральное положение и бросилась к правому борту, откуда Джейк и Витер упали в воду. Лихорадочно шаря взглядом по черной воде, она пыталась обнаружить хоть что-то, круги, пузыри, поднятую руку. «Джейк!» Джейк! завопила она в темную пустоту. Вода за яхтой закручивалась воронками, поднятыми грибными винтами. Что если их затянуло под кили в винт? Джейк! О боже! О боже! О боже! Катамаран все еще двигался по инерции и уже порядочно удалился от того места, где оба полетели за борт. Вержени снова кинулась в рубку помедлила над панелью управления. Если дать обратный ход, чтобы остановить яхту, есть риск убить его. Нет. Она схватила фонарик, подскочила к лееру и принялась прочесывать лучом океан, снова и снова выкрикивая имя Джейка, словно швыряя в ночь спасательные круги. Она водила фонарем взад-вперед, взад-вперед, взад-вперед. На следующем назад что-то заметила и шарила в темноте, пока не наткнулась на это снова. Есть тело в воде. Шлюпки больше не было, а тендер Витера уже поднят. И Вержени прыгнула, нырнула, всплыла, набрала в легкие воздуха и поплыла, яростно отшвыривая воду. За полукругом света, отбрасываемого яхтой, не было видно низги. Пришлось подождать, пока глаза привыкнут. Светлый промельк в черной воде, тело, что если это Витер, она замерла, ушла под воду, но вдруг Джейк. Она изо всех сил заработала ногами и руками, подгоняемая адреналином. Приблизившись к телу, она увидела, что лицо обращено вниз. Она снова не поняла, кто это, рванулась вперед и подняла голову. Джейк. Ее словно током пронзило. Глаза закрыты, из раны сочится кровь. С трудом перевернув его на спину, поднырнула под него, обхватила за шею и, молотя ногами, поплыла к яхте. Двигалась она тяжело, и когда до катамарана оставалось еще изрядно, силы иссякли. Она засомневалась, справится ли. Но тут Джейк вздрогнул и зашелся в кашле. И осознание, что он жив, подстегнуло ее. «Я с тобой, я с тобой», мысленно твердила Верженив так своим движением, используя эти слова как спасительную мантру. Когда добрались до Санта-Марии, Джейк уже пришел в себя, но сил у него хватило лишь на то, чтобы по ее команде выброситься грудью на нижнюю ступеньку. Он повис на трапе, и кровь, вытекавшая из раны, окрашивала освещенную воду в розоватый цвет. Яхта раскачивалась на волнах, днище поднималось и с грохотом опускалось. Вержени яростно перебирала ногами, чтобы удержаться на месте. Нужно втянуть его на борт, пока качка не стряхнула его обратно в море. Она уже не сможет его вытащить. Подкараулив волну, Вержени подпрыгнула и вцепилась в утку, подтянулась на борт и тут же свесилась к трапу, подхватила Джейка под мышки и потащила. Все ее тело тряслось от напряжения, но, как и накануне в битве с кокосами, она истошно завопила и, упершись в палубу ногами, продолжала тянуть безжизненное тело, тянуть и тянуть. Ей казалось, что ее собственное тело сейчас порвется, но через мгновение, неотличимое от вечности, она втащила Джейка в кокпит и перевернула на спину. Выглядел он ужасно. Темная рана на голове с правой стороны сочилась кровью, там, где что-то, руль, лопасть винта, зазубренный коралловый выступ — спорола кожу. Темная кровь скапливалась в ране, набухала, истекала по лицу и шее на палубу. Виржини приложила к ране ладонь и почувствовала пульсацию. Джейк был в сознании, и она поняла это потому, как подрагивали у него веки. Она вскочила, слетела в камбус, рывком открыла шкафчик, другое нашла полотенце и кинулась обратно. Прошло не больше десяти секунд, но вокруг головы растеклась темная лужа. Встав на колени, она прижала к ране полотенце. Оно быстро пропиталось кровью, в пошло второе. Виржи не старалась не думать о том, сколько крови он уже потерял. Из третьего полотенца она соорудила повязку, Джейк теперь был без сознания. Виржини прижала скользкие от крови пальцы к ямке уключиться. Толчок. Второй. Еще один. Это не ее руки дрожат. Это бьется его пульс. Живой. Она без сил откинулась назад, опустилась на пятки. С волос стекала вода в перемешку с потом. Она провела тыльной стороной ладони по лбу. Она должна вытащить их отсюда. И она это сделает. Ей просто нужна минутка. Минутка, чтобы подышать. Успокоиться. Она втянула воздух, вытолкнула раз, два. Раз. Два. С кормы донесся глухой ляск. Вержини склонила голову на бок, прислушалась. Да, плеск волн, но еще ритмичное поскрипывание, похожее на скрежет металлической петли при каждом падении корпуса и стук при каждом подъеме. Яхта повреждена. Они набирают воду. Вержини рывком встала. Измученные мышцы горели. Скрип-стук, скрип-стук. Она двинулась через кокпит на звуки. Скрип-стук, скрип-стук с правой стороны. Она обогнула канистры с водой, звуки стали громче. Нога нашарила первую ступеньку, вторую, третью. Она спустилась на корму Санта-Марии. Здесь была самая низкая часть палубы, лишь чуть выше уровня воды. Еще шаг, и она упала бы в воду. Свет, горевший в кокпите, вырезал катамаран из плоской черноты океана. Амаранты не было видно. Скрип и стук раздались снова у самых ее ног. Лестница. Для купаний. Обычно она была сложена и задвинута под ступеньку, но сейчас лестница вертикально уходила в воду, раскачивалась и скрипела, когда корпус катамарана опускался и ударялась о стеклопластик при движении яхты вверх. Звук был размеренным. Подъем. Скрип. «Падение. Стук. Подъем. Скрип. Падение. Стук. Подъем. Скрип. Падение. Витер был там, в воде. Прямо у борта. Из воды вылетела рука и ухватила Вержини за щиколотку. Она вскрикнула и рванулась назад». От резкого движения вторая нога потеряла опору и палуба под Вержини накренилась. Она падала в воду. Растопыренные пальцы цеплялись за воздух, но ловили лишь пустоту. А потом вдруг в них оказался подъемный канат тендера, и Вержини сумела удержаться на ногах. Лицо Витра внизу было искажено яростью, он не отпускал ее ногу. Вторая рука уже вцепилась в верхнюю перекладину лестницы. Виржиния отчаянно пыталась вырваться, но безуспешно. Что он сделает, когда заберется на яхту? Изнасилует ее, вышвырнет Джейка за борт, в самом лучшем случае бросит их на острове, позволит Джейку истечь кровью. Нет. Прежде чем он успел подняться на лестницу, она прекратила дергать ногой, пытаясь ее высвободить, откинулась всем телом назад, повисла на канате и другой ногой ударила его в лицо. Голова Витер дернулась, но ее ногу он не выпустил. Сейчас утянет ее в эту черноту. Но тут его пальцы разжались, и он исчез. Вержини ринулась к верхней палубе. Споткнулась от чертовой канистры с водой, отпихнула их, и через пару секунд была в рубке. Сердце выскакивало из груди, дыхание вырывалось прерывистым хрипом. Оборочага вперед, еще, еще яхта подскочила. Курс огни паруса, со всем этим она разберется позже. Сейчас самое главное — вывести Джейка в безопасное место. Как можно дальше от Амаранты. Она снова потянула рычаги, переводя на максимальную скорость. Двигатели, протестующие, взревели, в торе стучащей в ушах крови.